продолжение банкета. О как румяный чернобровый подполковник выразительно хмыкнул, едва Снегин вошёл в кабинет, где должно было пройти совещание. Все дружно обернулись, а дальше посыпались емодзи. Снегин побогровел. Алла, конечно, постаралась замазать синяк, но получилось плохо. Тональный крем куском лежал под глазом, и наравил вот-вот отвалиться от лица, похожего теперь цветом на варёную свёклу. Но ну и где? Все смотрели на Снегина и ухмылялись. Задержание проводил товарищ подполковник, преувеличенно бодро от рапортовал он. Хотелось консюматоршу взять с поличным на чеке. Это она тебя так приложила. Нет, там ещё двое подвалили. Короче, задержали, но не тех, уныло признался Снегин. На чего ты один туда попёрся в этот бар без прикрытия? Я не один, с девушкой. Апера переглянулись и заржали. Снегин почувствовал себя идиотом. Да, проявил инициативу, крайне неудачно проявил. Ввязался в драку, спугнул важного свидетеля. Молодой ещё, вздохнул кто-то. Борзый пробасилий из-за угла. Ничего, жизнь научит. Подвёл итог подполковник. Садитесь, Евгений Юрьевич. Хотя нет, вы у нас главное действующее лицо, так что на сцену, пожалуйста. С полчаса Снегин бубнил, пересказывая драку в баре, потом свои соображения о том, куда мог подеваться номер от машины, и наконец, как он видит план дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в свете последних событий. Короче, надо вызвать Анжелу или как там её, к следователю и допросить. Хозяин бара тоже закончил он свой впечатляющий монолог. Вызвать-то вы изволили, вздохнул подполковник, рассматривая снегинский синяк. А посмотреть было на что? Только Анжела на допрос нервётся. Её, кстати, Ниной зовут по паспорту. Анжела это оперативный псевдоним, под которым девушка в баре работает. И повестку вручили под роспись, звонили, сказала, что приболела, а справку за деньги любую нарисуют. А хозяин бара ещё хуже. У него крыша и крыша серьёзная. Анжеле Нине можно хотя бы предъявить, что она с Копыловым пила, а Танжереву что? Танжереву? Танжеров Павел Георгиевич, 47 лет, погоняло Паша Тяж. Сидел за разбой по 162 статье. группы лиц с применением огнестрельного оружия. Можно сказать, легко отделался. Неофициальный владелец сети баров, на которые постоянно сыплются жалобы. В одном недавно труп нашли. На вызов тебя отправили, Снегин. Там ты и нашёл улику, которая, как ты говоришь, загадочным образом исчезла. Как нам удалось выяснить, бары все оформлены на подставных лиц. Танжеров тёртый калач. Отмахнулся от повестки как от комара. Да и то сказать, о чём с ним может быть базар, извиняюсь, разговор. Ну откуда Паша знает, что говорил девчонкам пьяный в дымкопылов? Работать ли с клиентом это админка решает, хозяину об этом не докладывают. Танжеров, кстати, в тот вечер вообще в баре не появлялся. Был понедельник, а Паше тяжко по понедельникам на работу не ходит, считает, что там нечего делать. не рыбный день. В смысле, крупные караси не клюют. Выручка мизерная. Пашу неслучайно к этим барам приставили, учитывая его бурное криминальное прошлое, смотрящий он похожий. А через эти бары большие деньги проходят. Танжеров контролирует финансовые потоки. Непонятно пока. Убийство охранника Тобишкапылова случайно или его послали? В этом деле много непонятного. Снегин приуныл. Круг замкнулся. Номер исчез, Анжела исчезла, хозяин бара оказался ни при чём. Ну, а машина, уцепился он. Какая машина? Лада, цвета беж. Ну, хорошо, номер исчез, машина тоже исчезла. Странно, что исчезла отдельно от номера. Но её владелец, он же в наличии. Он-то что говорит? Пил он. Машина стояла за сараем. Кому она нужна? Старая, днище ржавое. Дорога там хреновая, гравийная. Удивительно, как эта машина не развалилась, пока её угоняли. И как проехала 20 км до места, где в неё пересели грабители. Но проехала. Такое ощущение, что сразу после этого лада рассыпалась в пыль от старости. А соседи что говорят? Какие соседи? А, владелец угнанной машины. Ждановская это дыра, Снегин. Летом туда-сюда, а дожди зарядят и народ сваливают. Когда хозяин о лады допрашивали, соседей поблизости не наблюдалось. Они в Ждановском набегами. Никто ничего не видел и не слышал. А может, их и не допрашивали этих соседей, буркнул Снегин. Ты умный, иди и допроси. А главное везучий, хмыкнул подполковник, выразительно посмотрев на Сеньяк. Короче, мужики, бег по кругу. Такое ощущение, что деньги лежат у нас под носом, а мы сделать ничего не можем. Я поеду в бар, решительно сказал Снегин. Если вы меня, конечно, не освобождаете от моих обязанностей. Как выяснилось, толку от меня мало, верно говоришь. Давай так, у тебя 2 дня. Не нащупаешь ниточку к пропавшим деньгам, иди во свояси. На районе небось заждались. заждались, подтвердил Снегин. Вот и работай. Бар открывался в полдень, поэтому Снегин решил основательно изучить материалы по делу об ограблении, к расследованию которого его припрегли, и понял, что надо нырнуть в Бермуды, где пропала машина, и тщательно поискать обломки кораблекрушения. Но начать надо с бара. Поэтому ровно в полдень Снегин поехал туда. Нацепив солнцезащитные очки, чтобы в метро народ не таращился на синяк. Однако в баре стоял полумрак. Войдя туда в чёрных очках, Снегин тут же споткнулся, а спускаясь по ступенькам, едва не упал и не съехал вниз на пятой точке. Признав своё поражение, очки Снегин снял, и теперь светил в баре синяком. За стойкой сегодня был Куницын, который занимался любимым делом. протирал белоснежным полотенцем сверкающие бокалы. "А, герой дня", кисло сказал он, увидев Снегина. "Все только о вас и говорят, а вас с девушкой, которая так решительно кинулась в драку, тоже в полиции служит?" "Нет, это просто моя девушка. И как она, семейная жизнь?" ухмыльнулся Куницын. "Вот такой девицы не забалуешь. Я не собираюсь с вами её обсуждать". сотрудниками бара. Куницын внимательно рассмотрел синяк, и на барной стойке появился стакан, потом бутылка французского коньяка. За счёт заведения подлечиться. Уберите немедленно, вскипел Снегин. Я не пью. Все уже знают, что вы дебошир, товарищ капитан. И если выяснится ещё и пристрастие к алкоголю, то это никого не удивит. Не надо скрывать свои пороки, сочувственно сказал Куницын. Мы вам поможем, снимем стресс. Он выразительно кивнул на бутылку коньяка. Во наверняка изучили записи с видеокамеры. Драку начал не я. О, да. Эту запись взяла полиция, но мы успели ознакомиться. Интересно же. Толчок руками в грудь, конечно, не считается началом драки, ехидно улыбнулся барман. А вот рыжий не сдерживался, вмазал так вмазал, за что и сядет. Не боясь нападения на сотрудника полиции шлёте? Я был в штадском, буркнул Снегин, и попросил отразить этот факт в протоколе. И вообще, Куницын, хватит мне мозги засорярять, давай к делу. Где Анжела? По выходной у неё. Сегодня же понедельник. В тот понедельник, когда здесь бухалка пылов, Анжела работала, напомнил Снегин. Такой у нас скользящий график, иногда мы меняемся по семейным обстоятельствам. И какие семейные обстоятельства у Анжелы? Повышенный интерес к ней полиции. Диктуй мне номер её телефона. Снегин достал смартфон. Вы ведь ей уже звонили, удивился бармен. Не я из следственного комитета. Ах, у вас разделение труда. Хватит хамить, Снегин разозлился. Телефон, я жду. Давление на свидетеля, флегматично заметил бармен. Хотя чего ещё ожидать от дебашира? Телефон Анжелы Нины не отвечал. Абонент был недоступен. Отключила или разрядился? Скорее отключила. В общем, так, Куницын. Я уже понял, что информация в вашем баре распространяется со скоростью звука. Уверен, что у тебя с Анжелой есть резервный канал связи. Передай ей, чтобы мне позвонила. Я хочу встретиться. Вы произвели на неё впечатление, тяжело вздохнул Куницын. С своей настойчивостью. Я так и знал, что спокойно работать не дадите. Спокойно обманывать ты хотел, сказать. Здесь никто никого не обманывает, обиделся бармен. Есть прайс. Не нравится вставай, уходи. Я видел в субботу ваш прайс. Не ты ли придумал все эти дикие названия для коктейлей? Они не дикие, а очень даже выразительные. слегка обиделся Куницын. Помогают она нам в работе и клиентам за заслуженному отдыхе. Девушка может и чай заказать, если не хочет интима. Удобно общаться при помощи барной карты. Вы не находите? Не нахожу. Он машинально потрогал синяк. Не сидела бы Алла с этой бомбой, никто бы и не подвалил. Парни, с которыми подрался Снегин, видать, постоянные клиенты и коды доступа прекрасно знают. Зануда ты. Куницын донул в безупречно чистый бокал и любовно протёр его белоснежной салфеткой. "Я тебе разве позволял тыкать?" вскипел Снегин. "Не зли меня, я тебе по-любому статью найду". Угрозы, предупреждения. "Не отыщешь мне Анжелу, я буду безжалостен". Он повернулся к Куницыну спиной, чувствуя, как эту спину сверлят взглядом. Делать больше в баре Снегину было нечего. И он решил, что вторую половину дня потратит на поездку в Ждановское. Решение было опрометчивое, поскольку Снегин даже не представлял, насколько это Ждановская дыра, то есть не совсем Ждановская, а его окрестности, где и находился дом свидетеля, мужика, у которого угнали бежевую ладу. Двери рейсового автобуса открылись, вместе, которая Снегину сразу не понравилась. Поскольку оказалось, что до собственного Ждановского общественный транспорт не ходит, до точки, обозначенной у Снегина в мобильнике как искомая локация, туда вело гравийка, и машин на этой засыпанной округлым и довольно-таки крупным камнем дороге не наблюдалось. Твоя остановка, парень, напомнил водитель, видя, что Снегин мнётся. Тот кивнул и спрыгнул на растрескавшийся асфальт. напоминающие облезлую красиную шкурку. Возможно, летом здесь и многолюдно, но сегодня в календаре событий значился понедельник, да ещё и октябрьский. Поэтому на остановке снеги начутился один оденёшиник, и желающих подвести его до Ждановского не нашлось. Не уж-то пешком топать, уныло подумал Снегин, доверху застёгивая ветровку. Одет он был по погоде, но по московской. Как оказалось, за городом заметно холоднее. К тому же сгущались тучи, а Дождей Снегин даже не думал, когда утром выходил из дома. На кой чёрт об этом думать, когда путь к работе это короткие перебежки от остановки до метро, и всегда можно вызвать такси. Снегин мысленно обматерил себя за то, что, начиная со свадьбы Полины, постоянно лажает. Вот и сейчас он торчал здесь один в незнакомом месте. из затруднительной ситуации. Не хватало ещё промокнуть. Но Снегину прямо вскинул подбородок и зашагал по гравийке в сторону Ждановского. С опозданием подумав, что не мешало бы сначала позвонить свидетелю и предупредить о своём визите. Но сегодня Снегину везло, потому что дождь так и не хлынул. Лениво накрапывало, даже припускался Но будто спотыкаясь о невидимую преграду, время от времени стихал совсем. Волосы намокли, зато ветровка выдержала. Оставалось надеяться, что фортуна компенсирует полученный в драке синяк и везение не прекратится. Так оно и вышло. Вдоль гравийки стояли нахухлевшиеся и будто покрытые ржавчиной деревья, но никак это не напоминало золотую осень. Идти было тяжело. Пизаж навевал не романтику, а уныние, и когда дорога упёрлась в искомую локацию, Снегин вздохнул с облегчением, дошёл. Калитка оказалась приоткрытой, из чего Снегин сделал вывод, что хозяин сейчас дома. Нью-Йорк, город контрастов, невольно пришла на ум цитата из любимого советского фильма Родителей, который Снегин по неволе выучил наизусть. Московская область тоже изобиловала контрастами, потому что сейчас рядом с Хебарой Свидетеля возвышался трёхэтажный кирпичный особняк. Между ними протянулся внушительный забор, похожий на Берлинскую стену. Капитализм построил между собой и нищетой неодолимую на первый взгляд преграду. Контраст между двумя строениями был разительный. На одном зеленел дом, видавший виды, шифер А на другом победно алела новенькая черепица. Участки с виду казались равными по площади, но путь на территорию бедняги, наскрёбшего лишь нахибару, открывала распахнутая калитка, висящая на одной ржавой петле. Красующиеся в 3 метрах литые ворота снегин тоже оценил, непрошибаемые. Богатство и нищета буквально в двух шагах. всего лишь разделённое забором. Снегин вздохнул и вошёл в калитку со словами: "Хозяева, есть кто дома?" Ответом ему был петушиный крик и птичий гомон. Воняло куриным помётом. Воняло так, что хотелось зажать нос и убежать. Но Снегин пересилил себя, прошёл к дому через непозволительно заросший травой участок. Вичерх технулся, ударившись головой о низкую притолоку. Хотя рост Снегин был не выдающийся, но этот старый дом, а точнее изба, стоял на дубовых пнях, ушедших почти по маковку в землю. Участок же, как Снегин обратил внимание, был чудовищно захламлён. Заметить, что на нём отсутствует такая важная деталь, как машина, и в самом деле было трудно, если эту машину намеренно не искать. Хозяин, Андрей Петрович Гнедой, вы дома? ФИО свидетеля Снегин выяснил заранее, чтобы знать, как обращаться к ценному кадру. Машина Гнедова оставалась единственной ниточкой, ведущей и к громкому ограблению, и к убийству Копылова. Как-то же преступники вышли на эту ладу, и им её ещё надо было атаскать среди всевозможного хлама, заполонившего владение Гнедова. Андрей Петрович обнаружился в избе на кровати с бельём такого цвета, будто в последний раз его стирали в то время, когда настоящая Берлинская стена ещё не рухнула. Андрей Петрович на этом почерневшем постельном белье безмятежно спал. Снегин кашлянул, потом не выдержал, подошёл к кровати и потряс хозяина за плечо. Андрей Петрович, гражданин гнедой, проснитесь. А? Что? Тот открыл глаза, и взгляд Гнедова далеко не сразу сфокусировался на госте. Ахнуло перегаром, и Снегин невольно отошёл на почттительное расстояние. Тут-то Андрей Петрович и заметил, что он в доме не один. Ты кто? Из полиции? Снегин повернулся к свидетелю боком, чтобы та половина лица, на которой красовалась злополучный синяк, оставалась в тени. Гнедой резко сел, мучительно пытаясь вспомнить, что такого он натворил в бессознательном состоянии. На столе Снегин приметил две литровые ёмкости: одну пустую, другую с мутной жидкостью, которой оставалась ещё добрая половина бутылки. Горло подкатило, и Снегин понял, что жидкость это самогон. Спиртное с недавних пор Снегин внюхивал безошибочно. "Я по поводу вашей машины", сразу успокоил он свидетеля. Как бы со страху Андрей Петрович не сочинил небылицу. "Какой машины?" наморщил низкий лоб гнедой. "У вас же машину угнали, бежевую Ладу. Нашли, что ли?" "Нет, в том и странность. Ну и хуй с ней." "Да не получается, Андрей Петрович. Нам очень уж надо узнать, куда она делась, машина ваша. Вы сами до кого подозреваете?" "Да хулиганьёк какой-нибудь." Пацаны взяли погонять и решили не возвращать. Да я даже забыл, что она на ходу. Она оказалась на ходу, вздохнул Снегин. Ещё на каком ходу? И не пацаны её угнали, Андрей Петрович, а люди серьёзные. Ещё у них был шокер, мешок для денег. А вот как они узнали, что у вас есть практически бесхозная машина, и её можно угнать так, что вы этого даже не заметите? Это ведь уникальный случай, такой нерадивый хозяин, как вы. Я не верю в совпадения. И он тоскливым взглядом обвёл колче ноги и стул, хромой комод и накренившийся старый шкаф, под который, чтобы не рухнул, была подложена стопка книг. Война и мир. Прочитал на корешке Снегин, посочувствовал классику, который сам не ведал, зачем писал аж 4 тома, и как они будут использованы. Краяя на этих руинах смотрел на Снегина озадаченно. Вот, к примеру, ваш сосед развил свою мысль опер, который хотя бы тот, что справа, каменный особняк в три этажа. Паште, да <смех> ну, вы даёте. Андрей Петрович хлопнул себя по ляшкам и расхохотался. Он же олигарх. У него джип, у бабы его джип, даже у тёщи машина и <смех> иномарка. И тоже джип. Мне в калитку-то видно, кто к соседнему дому подъезжает и на чём. А не аккурат, напротив моего разворачивается, чтобы в свои ворота вписаться. К себе сосед меня не зовёт, понятное дело. Быдло мы. А сам-то кто? Бандюга. А чем он занимается? Спросил Снегин исключительно ради того, чтобы поддержать беседу. Или вы не в курсе? Бар у него в Москве. Может и не один. пашки девки приезжают, когда он бабу свою на юга сплавит. Одна ничего так, душевная, а другая у меня как-то притаилась. Почему притаилась? Снегин насторожился уже после слова бар. Так не хотят они к нему ехать, силой заставляют. Работают они у него в баре кем? А кем там можно работать? Официантками не бось. Я, кажется, нашёл. Ликуя, подумал Снегин, теперь-то Танжереву не отвертеется. Снегин не сомневался, что Пашка сосед это никто иной, как Паша Тяж, но не бывает таких совпадений. Машину угнали из Ждановского, и в Ждановском же оказался загородный дом владельца бара, в котором Снегин чисто случайно нашёл номер от этой машины. Сегодня он также случайно, по везению и на одной только интуиции обнаружил след, ведущий к украденным деньгам. Расскажите мне подробно об этих девушках. Снеги нагляделся, куда бы сесть. Изба напоминала поле после Куликовской битвы, усеянное костями, только куриными и ещё бог знает какими. Хозяин не утруждал себя уборкой. Кроме обглоданных костей на полу валялись штаны Андрея Петровича, дырявые кеды, грязные носки, кусок бичёвки и даже змеивик от самогонного аппарата. Ориентироваться в этом бардаке было так же трудно, как и на захламлённом участке. Недолго думая, Снегин смахнул с ближайшего стула какое-то барахло и сел, но тут же встал, колченогий стул опасно качнулся. Да вы на диван садитесь. Гостеприимно предложил хозяин, приглаживая жидкие волосёнки. "Есть сейчас чаку? Не надо", испугался Снегин. Посуда здесь была такая же чёрная, как и постельное бельё, похоже гнидой и не подозревала о существовании моющих средств. Хозяин встал, и Снегин невольно заморгал, увидев, что Андрей Петрович в дырявых семейных трусах. Гость поддел ногой штаны, чтобы обратить на них внимание владельца. Сколько времени-то, без особого интереса спросил Гнедой, натягивая штаны и посмотрел сначала на гостя, а потом в окно, где сгущались дождливые осенние сумерки. 4 часа, пятый утра дня. Это сколько ж я спал? Вам виднее, Снегин невольно вздохнул. Жидкий телепортатор в действии. Гнедой потерял как минимум сутки из своей жизни. Хотя о чём тут жалеть? В убогой захламлённой избе пахло тухлятиной, к тому же стоял колотун. Словно услышав его мысли, Андрей Петрович посмотрел на бутылку с мутной жидкостью, и лицо его расцвело. А может, того? Он щёлкнул по КДку. За знакомство. Я не пью. Снегин еле сдерживался. Его преследовал злой рок. "Закодированный?" сочувственно спросил Андрей Петрович. "Или болейте? А просто непьющих людей что не существует?" хозяин смотрел на него озадаченно. Похоже, в круг его знакомств такие люди не входили. "Расскажите мне о девушках", вернул его на путь истинный Снегин. "Вы упомянули, что одна как-то у вас пряталась, а причина?" Избил её Пашка, ломалась, видать, а он этого не любит. Подробности. Дело было ночью. Сплю я, значит, вдруг чую в дверь барабанит: "Пустить меня, пожалуйста". А дверь-то у меня не заперта. Чего тут красть? Смотрю, влетает симпатичная такая, только трясёт её. Сразу видно не в себе девка. "Можно у вас переночевать?", спрашивает. Я боюсь с ним оставаться. А мне жалко, что ли. Вон кровать за занавеской. Андрей Петрович кивнул на дырявую ситцевую шторку, за которой, похоже, была каморка. С чего вы взяли, что Паша сосед девушку бил? Так она сама сказала, плакала. В баре, говорит, я работаю, а Пашка, владелец, позвонил, сказал: "Приезжай". Баба его опять на юг укатила вместе с детьми. Перепил, видать. Бузить начал. Девчонка мне подробности понятные не докладывала, кто я ей. Перевела и спать легла, а утром на автобус пошла. К Пашке больше не заходила. Только я потом опять её в окно увидел. Уломал, видать, Пашка так. Или заставил. А может, денег много дал. Я ж говорю, олигарх. А тевкам-то что сейчас надо? Денег побольше. Пусть хоть сволочь, лишь бы богатой. Гнедой брызгал слюной от негодования, явно жалея, что он не богатая сволочь. Поэтому и женской руки в доме не чувствуются. И часто к нему девушки приезжают. А не то, чтобы часто, он ведь женатый. Баба у него злющая, с ней особо не забалуешь. С другой стороны, Пашка мужик ещё не старый и при деньгах. Она ведь его деньгами повязала. Как же, сынок, наследник и дочка. Но дети детьми, а природа природой. Оно и понятно, девчонки, которые к Пашке приезжают, когда бабы его нет. Все молодые, симпатичные, а она Колода. Во! Андрей Петрович расставил руки, чтобы показать, насколько необъятна супруга соседа. А как звали девушку, которая у вас пряталась? спросил Снегин без особой надежды. Или она не сказала? Почему не сказал? Нина у Снегина ёкнуло сердце. Анжела, выходит, она здесь бывала и не раз. Однажды Танжеров её избил. У них были отношения. Ну, а другая девушка, вы сказали, душевная. А, Лариса, это да. Простая девка. Как-то зашла и говорит: "Что ж ты в такой грязи живёшь, прямо как бомж. Давай хоть бельё постельное возьму постирать". И: "А что его стирать?" Бельё как бельё. Лариса часто заходила. Бывало, жалосливая она, поесть приносила в ипевку. У Паши этого добра вагон. Я, говорит, передохну немного, пока он задремал. У соседа дом три этажа. Почему же она к вам приходила отдыхать? подозрительно спросил Снегин. Он небольно-то разрешает своим девкам по дому разгуливать. Жена может заметить, что без неё чужие ходят. Домработница Галька прибирается, конечно, после этих гулянок, но за всем не уследишь. Поэтому Пашка девчонок дальше первого этажа не пускает. Это мне всё Лариса рассказала. Значит, их двое было, уточнил Снегин. Почему двое? Больше. Ещё молоденькая совсем приезжала, блондиночка, фигурка отточенная. Неужто Алиса Катя, насторожился Снегин. Он уже понял, что свидетелю надо показать фотографии консуматорш, которые пили с Копыловым. А Лариса, кто это? Про неё тоже не мешало бы узнать. Но главное, что удалось выяснить Снегину: консуматорши приезжали к Танжереву на дачу, и у них была интимная связь. Другими словами, Паша Тяж использовал служебное положение, чтобы заставить с ним спать зависимых от него сотрудниц бара. Точно так же он мог принудить их участвовать и в ограблении. След со стоянки в аэропорту Домодедово явно вёл сюда. А всё номер, который свалился Снегину на голову, может и угнанная машина здесь, на участке Танжерева. Надо запросить ордер на обыск. Спасибо, Андрей Петрович, вы очень помогли следствию, Снегин встал. Погоди, а что, стряслось-то? Что Пашка натворил-то? Тьфу, бандюга. Девка заявление накатал в полицию, да? Да, Танжерова подозревают в харасменте. Вит Угнидова стала задаченной. Такие слова не входили в его лексикон. Воспользовавшись замешательством свидетелей, Негин поспешил удалиться. На улице он задумался, что теперь делать. Понедельник. По понедельникам Паша тяжне появляется в баре. Возможно, он сегодня здесь, на своей даче в Ждановском. В октябре темнеет рано, и в окнах первого этажа Снигин заметил свет. Хозяина в самом деле здесь, хотя, возможно, это его домработница. Можно зайти, поговорить. А как же самодеятельность? Снигин невольно потрогал синяк под глазом. В избе Угнедова было темно, да и сам хозяин не в тех кондициях, чтобы задавать неудобные вопросы. Но идти в таком виде допрашивать Танжерова, к тому же, какие основания? Показания соседа. Паша Тяж коллад 4. Он без ордера и на порог не пустит. А если пошарить на его участке тайна, Танжеров наверняка пьяный. Можно поискать пропавшую машину. Снегин уже хотел толкнуться в калитку, а вдруг не заперта. Но в спину засветили фары. Он вздрогнул и отошёл. К Танжерову кто-то приехал. Огромный серебристый джип нахально утяжел колёсами гравийку. пришлось прижаться к забору мысленно снегинь чертыхнулся водитель джипа понятия не имел о вежливости джип остановился напротив покосившейся калитки в соседнем штакетнике похожем на гнилые зубы из машины вывалилась необъятная женщина в белых джинсах обтягивающих похожие на брёвна ноги скользнув по снегу но безразличным взглядом Женщина торопливо достала из кармана кислотно-цвета куртки связку ключей и кинулась к воротам. Волосы женщины под цвету напоминали яичный желток и гармонировали разве что с её яркой лимонной курткой. Вдобавок к этому маникюр на пальцах сосиஸ்கх тоже был пронзительно жёлтый. Это чудо природы мигом справилась с тяжёлыми воротами и оставив машину на улице, рванула к дому. Снегин в распахнутые ворота с интересом наблюдал, как дама с такой же энергией штурмует входную дверь. Чрезмерная полнота помехой даме вовсе не являлась. Двигалась она стремительно и напоминала шаровую молнию: круглая, невыносимо яркая, летая, убийственная. Дверь с грохотом отлетела, а желтоволосая дама-молния влетела в дом. Вскоре раздался её зычный голос. Опять нажрался сволочь. Снегин понял, что в доме всё-таки Танжеров, а не его домработница. Но поговорить с ним нет никакой возможности, поскольку очевидно к Танжерову приехала жена, и Паша Тяж её не очень-то ждал. Снегин испугался за женщину. Танжеров бывший боксёр, да ещё и кличка Тяж тяжеловес, значит. По словам соседа, пьяный Пашка буйный, может и побить. Ну куда она лезет, эта толстуха? Жить надоело, что ли? только второго синяка мне не хватало. Приуныл Снегин, думая, не вмешаться ли. Он не мог допустить, чтобы в его присутствии избили женщину, пусть даже такую малосимпатичную хамку. Наконец заговорил мужчина: "Маша, не начинай". Дверь была распахнута, и Снегин всё прекрасно слышал. Заодно пытался взглядом просканировать участок на предмет угнанной Лады цвета беж. А вдруг Не начинай! Ах ты! Послышался грохот. В доме что-то падало, раздавался мат, отчаянные крики. Маша! Гад! Скотина, бабник! А дети где? Почему ты одна? Ты хочешь, чтобы и дети это увидели, разврат твой, сволочь! С мамой они, пока ты скотина меня с детьми позоришь, тёща твою дочку на показательное выступление повела. А ты даже не помнишь, что у неё концерт. И про сына забыл. Ну погоди, у меня. Судя по звукам, кого-то чем-то били. И Снегин поставил на женщину. Она была неудержима. Именно она в итоге появилась на пороге, грозно сдвинув брови. Я машину на участок загоню, заикнулся Болотнжов. Дай мне ключи. Сбежать надумал сволочь. Я сама, сиди дома, рявкнула женщина и силой толкнула того, кто стоял за её спиной. Снова раздался грохот. На танжерово, похоже, упала вешалка, потому что на порог вдруг вывалилась меховая шапка-ушанка и покатилась по ступеням крыльца, будто отрезанная голова. Ошаравая молния полетела к распахнутым воротам, И Снегин невольно отшатнулся. "Чего надо?" рявкнула на него Толстуха. И тут он вдруг заметил, какое у неё красивое лицо, ну прямо ангельское. Правильные черты, аккуратный носик, ровные дуги бровей и яркие зелёные глаза, только жиром заплыли и щёки как помидоры. Похожа когда-то Мария Танжерева была невероятно хороша собой и по-прежнему одевалась ярко. во всеоблегающие, словно не замечая необратимых изменений во внешности. Снегин невольно отвёл глаза и сказал: "Мимо проходил. Вот и иди себе, пока я полицию не вызвала. Шляются тут всякие. Пора исчезать". Подумал Снегин, который не рискнул бы признаться особь с ярко-жёлтыми волосами, что полиция это он и есть, но вдруг раздалось: "А ну постой!" Он замер, потом нехотя обернулся. Отсюда кто-нибудь выходил? Зелёные глаза смотрели на него в упор. Он сделал тупое лицо. Не понял. Может, она у алкаша этого прячется? Шаровая молния кинула на притулившуюся за редким штакетником Хибару. "Ты не видал шалаву какую-нибудь?" Здесь никого не было, заверил даму Снегин. "В круизе, из говорит, поезжай. Ну а ему сейчас устрою круиз". Шаровая молния лихо прыгнула за руль. И Снегин снова едва успел отпрыгнуть. Вскоре загремели ключи, хозяйка запирала ворота изнутри. Танжерову сейчас не позавидуешь. Его жена оказалась редкостной стервой. Видимо, на несчастных девчонках Паша тяж срывает свою злость. Ему регулярно закатывают скандалы, одному из которых Снегин стал невольным свидетелем. Ругонь супругов Танжеровых долетала даже сюда, за ворота. Делать здесь сегодня было нечего. Я вернусь не один и с ордером на обыск, подумал Снегин, доверху застёгивая куртку. Пропавшую Ладу он не увидел, но её могли и в гараже спрятать. Гараж огромный, как успел заметить Снегин. Всё Пашино семейство ездит на джипах. Определённо стоит поискать улики здесь, в Ждановском.